Заканчивая обзор семейства Лемуров, нужно еще упомянуть о следующих родах. Первый ⁇ полумаки Хапалемур. Второй ⁇ кошачьи маки Чирогадеус. Третий ⁇ потто Перодикитус. Четвертый ⁇ Медвежий маки Аркосебус. Из полумаков известен один вид серый полумаки, Грисеус, длиной в 60 см, причем хвост 35 см, оливково-буроватого цвета, с куницеобразным телом, живет в бамбуковых зарослях Мадагаскара. Близко к нему стоит живущий там же Валуви, Широгалеус фуркисер, такой же величины, светло-буровато-серого цвета,